Севолод Овчинников. Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах. Читает Игорь Гмыза. Умывальник без пробки и ванна без душа. Дело было в Лондоне в середине 70-х годов. Мы обедали в английской семье, которая собиралась в двухнедельную поездку по Советскому Союзу. Разговор шел о Москве, Ленинграде, Сочи, о том, что лучше всего посмотреть в этих городах за считанные дни. После пудинга, как водится, подали сыр, а потом пригласили гостей пить кофе к камину. Улучив минуту, хозяин отвел меня в сторону и сказал, что хотел бы доверительно поговорить на одну щекотливую тему. Может ли он рассчитывать, что я, во-первых, правильно пойму мотивы его вопроса, а во-вторых, отвечу на него вполне искренне? Я, разумеется, кивнул, хотя и не представлял, что может последовать за подобным предисловием. «Видите ли», — продолжал хозяин после нерешительной паузы, «мы с женой едем в СССР впервые, и все, кто там бывал, советуют нам непременно захватить с собой пробку для умывальника. Говорят, что в гостиницах у вас тепло, даже есть горячая вода. Но вот раковину затыкать нечем. Так что не умыться, не побриться». Какого же диаметра вести пробку? Одинакова ли она в разных городах? И не подумайте, что нас пугают какие-то мелкие неудобства. Дело не в них. И каждый друг Советского Союза понимает, что всего сразу не напасешься. Революция, война. Но почему пробок для ван давно хватает, а с пробками для раковин дело так затянулось? Умывальник без пробки. Сколько раз вопросами о нем меня ядовито донимали недоброжелатели, сколько раз недоуменно спрашивали о нем наши друзья? Сколько раз при публичных выступлениях и в частных беседах мне доводилось объяснять, что привычка умываться под струей воды это не суровое наследие революций, войн, а национальный обычай, сложившийся с незапамятных времен. что еще задолго до появления водопровода у нас было принято поливать на руки из ковша или набирать воду в ладони из рукомойника. Именно поэтому, добавлял я, россиянин также сетует в Англии на ванну без душа, как английский турист у нас на умывальник без пробки. Останавливаясь в английской гостинице, всякий раз недоумеваешь. Во-первых, как раздеваться при таком холоде? Во-вторых, Как сполоснуть ванну, если нет ни таза, ни гибкого шланга? И в-третьих, как сполоснуться самому, если нет ни душа, ни смесителя, только краны с холодной и горячей водой? Ночуя в английских семьях, убеждаешься, что это общее явление. В квартире, которую снял в Лондоне еще предшественник моего предшественника, домовладелец лишь после многолетних просьб установил в ванне душ с гибким шлангом. Однако умывальник по традиции не имеет смесителя, так что воду из двух кранов можно смешивать только в закупленной пробкой раковине. А поскольку плескаться в умывальнике, как это делают англичане даже в гостиницах, поездах и общественных туалетах, я так и не полюбил, мне приходилось после бритья споласкивать лицо теплой водой из кружки. В отличие от нас, англичане никогда не умываются под струей. не имеют они обыкновения и окатываться водой после ванны, а прямо в мыльной пене начинает вытираться. Но еще труднее, пожалуй, свыкнуться с тем, что этот обычай распространяется и на мытье посуды. Помнится, я был впервые поражен этим на дне рождения у одной лондонки. Когда гости встали из-за стола, хозяин объявил, что по случаю юбилея жены он сам соберет тарелки и бокалы. Мужчины из солидарности отправились за ним на кухню. По рукам пошел графин Портвейна, начались анекдоты. Хозяин тем временем наполнил мойку, добавил в воду жидкого мыла, а потом принялся просто окунать туда тарелки, проводить по ним щеткой и тут же ставить их на сетку. Тогда я грешным делом подумал, что он, будучи на веселе, просто забыл ополоснуть посуду под краном, прежде чем высушить и протереть ее. Однако впоследствии убедился, что это было не случайное исключение, а общее правило. Именно так и только так моют бокалы и кружки, тарелки и вилки во всех английских пабах и ресторанах. Умывальник без пробки и ванна без душа — лишь один из множества подобных примеров. Все они иллюстрируют непреложную истину. Сталкиваясь за рубежом с чем-то необычным и непривычным, люди порой превратно судят о нем из-за инстинктивной склонности мерить все на свой аршин. Мораль сказанного выше, пожалуй, исчерпывающе, выражена в известном четверостишии. «Лошадь сказала, увидев верблюда, какая нелепая лошадь ублюдок. Верблюд подумал, лошадь развитый, ты же просто верблюд недоразвитый!» Чтобы познать чужую страну, нужно отказаться от привычки мерить все на свой аршин. Следует разобраться в системе представлений, мерок и норм, присущих данному народу. Эту мысль я уже высказывал, прежде чем делиться своими впечатлениями и размышлениями о японцах. И ее же хочется вновь повторить, приступая к рассказу об англичанах. Национальный характер повсюду живуч. Но никакому народу это не относится в большей степени, чем к англичанам, которые, судя по всему, имеют нечто вроде патента на живучесть своей натуры. Такова первая и наиболее очевидная черта англичан: стабильность и постоянство их характера. Они меньше других подвержены веяниям времени, приходящим модам. Если авторы, пишущие об англичанах, во многом повторяют друг друга, объясняется это прежде всего неизменностью основ английского характера. Важно, однако, подчеркнуть, что при своей стабильности характер этот составлен из весьма противоречивых, даже парадоксальных черт, одни из которых весьма очевидны, другие же трудно уловимы. Так что каждое обобщение, касающееся англичан, тут же может быть оспорено. Материалистический народ, кто усомнится в этом? Англичане дали миру щедрую долю мистиков, поэтов и идеалистов. Народ колонистов, они проявляют пылкую приверженность к собственной стране, к своему дому. Неутомимые мореплаватели и землепроходцы, они одновременно страстные садоводы. Их любознательность позволила им познакомиться с лучшим из того, чем обладают другие страны, и все-таки они остались верны своей собственной. Восхищаясь французской кухней, англичанин не станет имитировать ее у себя дом. На редкость законопослушный народ они обожают читать о преступлениях и насилиях. Являя собой воплощение конформизма, они в то же время заядлые индивидуалисты, и среди них полно эксцентриков. Вот это парадокс, к которым, пожалуй, следует добавить еще один. При всей своей парадоксальности английский характер редко бывает загадочным и непредсказуемым. Его главные черты достаточно ясны, они проходят сквозь все классы общества и почти не поддаются воздействию времени. Генри Стил Коменджер, США. Британия глазами американцев. 1974 год. Я не пытаюсь утверждать, будто англичане никогда не менялись. Перемены происходят всегда, но эти различия, столь заметные внешне, не проникают вглубь, до корней. К лучшему или к худшему исконные черты английской натуры по-прежнему остаются неким общим знаменателем, оказывают глубокое влияние на национальный характер и общий стиль жизни. Джон Б. Пристли, Англия. Англичане. 1973 год. Национальный характер во многом аналогичен языку. Грамматика и словарный запас являются общими для всех. Интонация, подбор слов, построение фраз у каждого человека в какой-то степени свои. Говоря о национальном характере, мы говорим о попытке выделить нечто подобное грамматическим правилам в области психологии, то есть общие побуждения мерки представления. Национальный характер также мало говорит о чертах отдельного человека, как грамматика о личном стиле речи или письма. Джеффри Горер, Англия. Исследуя английский характер. 1955 год. Ничего, казалось бы, не скрывает о себе Англия. Ни в каких, казалось бы, выражениях не стесняется она, открывая свое лицо.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 Разгадать так, чтобы можно было представить себе ее будущее, вернее, представить себе желательность того будущего, которое было бы не только наилучшим для нее, но и органичнейшим, отвечающим ее самым глубоким национальным корням. Марета Шегинян, СССР. Зарубежные письма. 1971 год.